Глава седьмая «Слышь, Рябой, долго еще обезьян будет гонять по кругу и боезапас расходовать? Никого же больше нет?» «Сам у него спроси». Злобно огрызнулся Рябой. «Он при мне только два раза краснухой закинулся. Прикинь, что у него в башке сейчас? Да хрен бы с этими патронами. Вот только шумит он больно. И прибежал бы кто серьезный. Я смотрю, Мина, ты сегодня умного включил, да?» «Прибежит, так завалим!» «Да и нет тут серьезных. «Все, хорош мне на уши приседать!» — прошипел Ребой с угрозой, глядя на Мину. «Делом лучше займись!» «Вон у тех двух дятлов в зелке рожи больно довольные! Стопудово дрянь по венам пустили! Хватай этих пернатых, пусть тушняк грузит, Не особенные!» Мина убежал выполнять приказ, а Рябой окинул взглядом площадь, по которой катался на джипе их глава с говорящим именем обезьян. После того случая в чистом ручье... Их основной стал съезжать с катушек. Спек, потом коньяк, и снова спек. В любое время, день это или ночь, он был залит дрянью по самые уши. Любой не понимал. Почему? Ну, потерял он лучшего кореша. И что с того? Они десятками через день дохнут. Два дня назад не вернулась бригада жердяя. Никто же не плачет. А ведь это почти полсотни проверенных пацанов. Нет, бешеный, конечно, пацан правильный. Никакой гнили за ним не замечено. «Ну, нахрена так убиваться?» От некогда грозной банды «Белые волки» осталось чуть больше трех десятков. Надо думать, как новых набрать, устроить рейды по ближайшим зонам, не закидываться. Любого положение дел не устраивало настолько, что он готов был прибегнуть к решительным действиям. Вариантов было всего два — брать власть в свои руки, для этого придется поговорить с обезьяном, либо валить в поисках других более удачливых бригад. Стикс велик, есть где разгуляться. Тем более здесь стронги с сектантами притесняют. Последние, кстати, совсем озверели. Вырезали целый стаб на тысячу рыл, даже рук при этом не запачкав. Пацаны из назначенного обезьянам посольства попали под раздачу вместе с остальными. Малаю повезло. Бывший форточник двое суток гасился по подвалам, а когда все утихло, сумел свалить незамеченным. Вот он-то все и рассказал. Сектанты окружили стаб ночью, устроили шквальный огонь по находящимся на стенах защитникам, не давая им высунуться. Рот был в непонятках. Куча боеприпасов улетает, даже никого не задев. Некоторые стали посмеиваться, несколько у кого-то скопилось много патронов и появилось в свободное время. Но смешки быстро прекратились. Под прикрытием ураганного огня сектанты подогнали к стенам несколько десятков громоздких механизмов, очень похожих на катапульты. Защитники забеспокоились, когда поняли, что сейчас произойдет. Их собирались обстрелять, но не бомбами и даже небольшими камнями. Это были зараженные. Всего один залп и несколько десятков урчащих монстров оказались в густонаселенном стабе. Многие из них погибли, упав на твердую поверхность. Но тех, что попали на крыши домов, хватило, чтобы решить судьбу стаба. Защитникам тут же стало не до сектантов. Им пришлось с автоматами и пулеметами отстреливаться от тех, Кому даже танковый снаряд не повредит?» Итог был предсказуем. К утру сектанты беспрепятственно вскрыли ворота и завладели стабом. Отсадный рев дизеля и звон бьющегося стекла заставили Рябова дернуться. Но это лишь грузовик въехал задом в магазин для ускорения погрузки. «Козлы сухомозглые!» — пробурчал ребой, тут же окликнув пробегающего мимо долговязого широкоплечего бойца. «Эй, как там тебя? Шпала?» Жерть я, тот трубным лосиным голосом. А, ну да, вспомнил. Короче, бери ту шушлайку, он ткнул рукой в сторону внедорожника, обвешанного броней. Водили, скажешь, я приказал. И гоните в гаражи, проверьте, что там Бендера застрял. Если дрочит, можете ему яйца отстрелить. Разрешаю. хе Ого! буркнул Жерт и побежал выполнять приказ. Набрали, для дебилов, проводив бойца взглядом, рябой скрылся в супермаркете. «Кнут!» — полушепотом позвал меня священник. Я как раз заканчивал с багажником, а отец Дионисий, осмотрев заднее сиденье, засел в кустах у крайнего гаража и наблюдал теперь за действиями муров. «К нам гости!» Я обернулся, осмысливая сказанное. Но тут события понеслись в скач. Где-то впереди, вне зоны видимости, дико завержали тормоза. Удар! Раздался полный боли и ужаса человеческий крик — и тут же потерялся на фоне злобного, проникающего на все частоты урчания, от которого аж в голове заломило. Долго думать мне не дали. В следующую секунду из-за машины выскочил пустыш и прыгнул, сбивая меня с ног. Оказавшись на спине, я уперся обеими руками в грудь зараженному и постарался держаться подальше от зловонных клацающих челюстей. Мутные белесые глаза дико вращались, руки, слава местным богам без когтей, хаотично били по мне, попадая по многострадальному лицу. «Гребаная вонючка!» Тупот ног справа, Веркнул приклад, И пустыш с хрустом костей Отлетает в сторону. Тяжело дыша, я поднялся на ноги. Глянув на несостоявшегося монстра, Тот судорожно вздрагивал. Проломленный череп говорил об одном. Ниже лец. Перевел взгляд на священника, Лицо которого выражало мрачную решимость. Оно никак не сочеталось С церковной рясой. «Спасибо, батюшка!» «Полно сын мой! Сие есть мой долг!» Спокойным менторским тоном заявил тот. «Ну да, чем этот пустыш не порождение тьмы, а приклад калаша не орудие Господа?» На все про все ушло не более пары минут. Чуть отдышавшись, я нырнул в отгораживающие нас от муров кусты, чтобы разведать обстановку. Возрастающий шум настораживал. Хватило одного короткого взгляда, чтобы понять и ужаснуться. Пришел тот самый... Его телосложение, если так можно назвать груду мышц и костяных наростов, я хорошо запомнил. Тварь ревела, круша внедорожник ударами могучих лап. Мельтешащие в небольшом отдалении муры непрерывно поливали монстра из автоматов. С крыши зилка, стоящего у супермаркета, заработал пулемет. Слева мелькнул дымный розчерк, который, судя по траектории, должен был закончиться на груди монстра, но его там уже не было. Снаряд пролетел дальше и взорвался где-то в кустах. В ту же секунду цельнометаллический корпус взяла, вмялся вместе с пулеметчиком, будто невидимый великан ударил по машине палицей. «Нет, ребятки, это вам не поможет», — подумал я, вспомнив про вскрытые БТРы. «Батюшка, бежать надо! И бежать! Быстро!» Не сговариваясь, мы покидали все ранее награбленное обратно в УАЗик. Я прыгнул за руль, священник без колебаний устроился на соседнее сиденье. Развернув машину, я рванул в направлении, откуда приехали муры. Была вероятность нарваться, причем не только впереди, но и получить очередь в спину, но там был элитник, а это многое меняет. Город за последний час сильно изменился. Вместо спокойно стоящих и неспеша передвигающихся пешеходов появились коряво бегающие за ними, то есть за пешеходами, личности. Останки людей лежали где попало, на некоторых пир шел полным ходом. На нашу машину бросались, бились о бампер, двери, оставляя кровавые следы на стекле и даже пытались догнать. «Господи помилуй, спаси и сохрани нас грешных!» произнес отец Дионисий слегка дрожащим голосом. И сказать, что я был в шоке. И это был ужас. Трупы женщин, детей, стариков были всюду. Даром, что окраина. А что же творится в центре? Увидев такое дня три назад, я бы точно свихнулся. Вон даже священник побледнел. Впереди, прямо на дороге, можно сказать, в центре безумия, стояла маленькая худенькая фигурка. Ребенок совсем кроха, может, лет трех-четырех. Зараженные пробегали мимо него, будто не замечая. А может, пока игнорировали, ведь вокруг полно целей покрупнее и посочнее. — Батюшка! — вижу, — ответил тот. И добавил твердо, почти требовательно. О, — Оспеши! Плюнув на подвижные препятствия, я вдавил педаль в пол. Тут же, поймав бегущего на перерез пустыша, крутанувшись, тот перелетел через машину, задев при этом лобовое стекло. Двадцать метров. Быстрее, еще быстрее. Десять. Черт, кто этот лысый здоровяк слева? Бутырейщик? А, плевать! Резко выжимаю тормоза. Пожалуй, слишком резко. Батюшка едва успел схватиться за дверную ручку. Визжа крышкам, машина пошла левым боком, сбивая, как кедли двух пустышей. Чуть газанов, я опять притормозил и уазик, покачнувшись, выпрямился. Стоп, машина! Белокурая девочка за правым окном стоит, как струнка, ручки по швам, глаза с силой зажмурены. Батюшка не стал возиться с дверью, высунулся в окно, схватил ее за плечи и втянул внутрь. Трогаясь, я выставил винтовку в свое окно и тут же выдал очередь в полмагазина. Летящий на всех парах лотерейщик закончил свой забег по инерции, сильно приложившись о заднюю дверь. «Фух, успели!» — выдохнул я, прибавляя газу. «С Божьей помощью!» — утвердил батюшка. Пригород остался позади, а впереди ждала развилка. Передо мной стоял выбор — прямо по трассе на запад или направо, проселками в северном направлении. Я выбрал проселки. Метров через шестьсот начинался сосновый лес, дорога вела сквозь него. Проехав с километр, съехал на обочину и остановил уаз под тенью деревьев. «Перекур десять минут», — сказал я, глуша машину. Ребенок сидел на коленях у батюшки. Зажмуренные глаза подрагивали, маленькие пальчики крепко держались за рясу. Священник поглаживал ее по белокорой головке и что-то нашептывал. Лес жил своей обычной жизнью. Где-то атаковал тетерев, далекая кукушка монотонно отсчитывала чьи-то годы. Все как обычно, будто и не было кошмара под названием улей. А монстры — это просто сон. «Почему не по трассе?» — услышал я голос батюшки. «Потому что этим проселком, судя по следам, пользуются редко. Значит, те пи***и приехали по трассе. Наблюдательность не была моим коньком, но на этот раз все очевидно». «Не скверну слов, сделал мне замечание батюшка, тут же добавив на свой манер. «Бесы они, души потерянные», — на что я вздохнул. «Ты видел холодильник в багажнике?» Священник кивнул. «А пустые чистые контейнеры?» Кивает, продолжая поглаживать детскую шевелюру. «Так вот, когда эти бесы людей потрошат, органы аккуратно в те контейнеры складывают, и холодильник ими набивают». Батюшка угрюмо молчал, а я продолжил. «То, что они бесы, не мешает им быть пи...» «Ну, ты понял». «Это тоже от лукавого», — не смолчал тот. «Согласен, батюшка». «Кстати, ты вроде как иммунный?» Значит, никакой ты не отец Дионисий, тот на земле остался?» Священник поднял глаза, в них светился интерес и ожидание. «Помнишь, я рассказывал про крестного и новое имя? А как же, чай не безмозглый. Ты теперь апостол?» Тот помолчал какое-то время, переваривая мои слова, а затем выдал на свой манер. «А не слишком ли это для простого диакона? Я бывший солдат, грешник, и тут же перекрестился. Нет, не слишком. К тому же поздно теперь. «Слово сказано», — утвердил я. «Апостол так апостол», — согласился бывший батюшка, а ныне мой крестник. «Дальше куда? Делать что будем?» — указал он подбородком на неподвижного ребенка. «Затаиться бы нам хотя бы на пару дней, в себя прийти, помыться, отоспаться». Хром говорил, что в лесу безопаснее, зараженных тут намного меньше. «А потом хороший стаб надо найти». Там есть знахари, лекари, они и подскажут, что с ребенком делать. На том и пришили. Уазик, не спеша катился по заросшей лесной дороге. Я крутил головой во все стороны, стараясь ничего не упустить. Апостол на заднем сиденье поил девочку живчиком, который, по моему настоянию, разбавили яблочным соком. Все заняты делом. В салоне много чего нашлось, но не для взрослого и трезвого, а скорее подходило ребенку или наркоману. Это напомнило мне 90-е годы прошлого века. Дворовая наркобратия после очередного дозняка мило возлежала на двух скамейках, меланхолично пережевывая заранее приготовленные конфетки с шоколадками. Пепсикола, или как они ее называли «пепсик», была предварительно вскрыта и хорошо встряхнута несколько раз до полного уничтожения газиков. Те как-то мешали пребыванию в сладкой нирване или попросту ломали кайф. Апостол выгреб целую гору наркоманских радостей из кармашков сидений и бардачка. Девчушка, открывшая к тому времени голубые глазища, взирала на сладости с несвойственным детям равнодушием. «Не переживай», — попытался я успокоить крестника, глядя в зеркало заднего вида. «Если ребенок был здоров до того, значит, вылечится. Улей не только забирает, но и много чего дает». «Что он дал тебе?» Вопрос апостола был закономерным. Сам на него напросился. «Дар! И, похоже, полезный. Один раз он меня здорово выручил. Вот только пользоваться им не умею. Сказал, как есть, чистую правду». Крестника это пояснение не удовлетворило. Пришлось изложить детальный рассказ про последние секунды в «Тигре» и последующей материализации на элеваторе. Тот надолго замолчал, видимо, переваривал информацию. Любая дорога, даже лесная, рано или поздно пересекается с другой. В нашем же случае это была малозаметная заросшая травой колея с правой стороны. Благо скорость была небольшая, я вовремя заметил и, сам не знаю почему, свернул на нее. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густую листву, придавая мрачности и без того нерадостному настроению. Ветки беспрерывно били в лобовое стекло, машина тряслась по ухабам. Часов ни у кого не было, но, по ощущениям, ехали мы так минут сорок. Неожиданно деревья закончились, и машина выехала на поляну, по центру которой стоял небольшой домик. «По-моему, то, что нужно», — сказал я, глуша двигатель и оборачиваясь к апостолу. Тот, ничего не ответив, переложил на сиденье уснувшего ребенка и попытался открыть дверь. «Не спеши. За последние пару дней жизнь научила осторожности. Посидим пару минут. Вдруг кто выскочит?» Но все было тихо, лишь двигатель, остывая, пощелкивал, и сопела мирно спящая девочка. Я завел машину и повел ее в объезд дома. Там оставалось единственное слепое пятно. Машины рядом не было, труба на доме не дымила, в общем, никаких признаков людей или зараженных. «А за домом...» «Господи Иисусе!» — прошептал апостол. «Признаться, открывшаяся картина меня тоже не воодушевляла». Да и кому может понравиться лицезреть прибитого к кресту человека? «Да что же это за место такое? За какие грехи? Прости меня, Господи!» Будто опомнившись, пробормотал апостол и вышел из машины. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Толстый, крепкий брус, глубоко вбитый в землю, попытка расшатать его к успеху не привела. Пришлось вернуться в машину за пилой внешников. Жертва, лысый бородатый мужичок, признаков жизни не подавал. Я бы, может, и не стал заморачиваться. Поехал себе дальше. Но поведение апостола сомнений не оставляло. Пока не снимет его, не успокоится. Пришлось сделать аккуратный пропил с нужной стороны и толкать. Апостол придерживал крест с помощью длинной рогатины. Так мы и спустили жертву. Ужичок был совсем уж небольшого росточка, максимум метра полтора. Еле заметно, но все-таки дышал. Руки и ноги прибиты гвоздями длиной с ладонь, изогнутый шляпками вверх. Кто бы это ни сделал, отнес он к своей работе ответственно. Никак ты с этого крестика не сорвешься. В общем, пришлось повозиться. Жертва хоть и малого роста, а весело прилично. Попотели мы, пока занесли в дом. Я принялся вливать ему живчик, а крестник пошел за ребенком. «Вот скажи мне, апостол», обратился я к крестнику, когда тот уложил девчушку на кровать, «что за люди творят такое? Люди ли это?» Ответил тот не сразу. «Я говорил, что был на войне. Киваю. Давно это было, лет, наверное, двадцать назад. Но есть такие картины, которые не забываются. Как-то наш взвод освободил небольшую деревеньку в Юго-Восточной Азии. Местные партизаны использовали ее как перевалочную базу». Тут он замолчал. По лицу было видно, апостол что-то решал для себя. «Вообще, я давал подписку о неразглашении, но, думаю, твоя страна осталась там», — перебил я его, указывая пальцем вверх, «как и моя». «Наверное, ты прав». «Ну, так к чему я? То вовсе не партизаны были. Во Вторую мировую наши называли таких полицаями. Американские прихвостни — местная дочка ЦРУ, если ты, конечно, понимаешь, о чем я». «Вьетнамская война». 59, -й, 72, -й, времена правления Хрущева и Брежнева. Это я помню. Кто такой Брежнев? Апостол был искренне удивлен. Это были Молотов и Хрущев. С цифрами ты тоже ошибся. Тут уже я открыл рот, но, вспомнив, где нахожусь, быстро его захлопнул. Неважно, махнул рукой крестник. Так вот, во всех вьетнамских селениях были сочувствующие или бойцы Вьетконга, вычислить которых было главной задачей полицаев. Методы у них, я тебе скажу, что и в гестапо побледнеют. Народ вьетнамцы, рано взрослеющий и упертый, лет с пяти уже с родителями в поле, к трудностям привычные, и не всякая пытка их сломать может. Так вот, что эти ироды придумали. Отнимают у матери двух-трехлетнего малыша, суют его в бамбуковую клетку и дают гранату, как игрушку. Малышу любопытно, крутит, вертит ее, за колечко дергает. А мать урет, Полицаи на камеру все снимают для отчетности, так сказать. Посмотрел я такое кино, погрустневшим голосом продолжил апостол спустя короткую паузу. Представив этот шедевр кинематографа, я тоже ужаснулся. Многое видел, но чтоб такое? Ну, так к чему я это рассказал? Воспитание воспитании тому виной. Иные родители всякую творят, а дети видят и, повзрослев, копируют их и плодят своих, а в нашем случае вседозволенность, безнаказанность, творят, что хотят. Но ведь и они кем-то воспитаны», — закончил на этой ноте апостол. «Да уж, издалека начало, но объяснил все популярно, красочно, как будто сам в этом селении побывал». Тихо захныкала девчушка, позвав во сне маму. Она свернулась к клубочкам и опять замолчала. Апостол тут же подсел к ней и стал что-то нашептывать, поглаживая по белокурой головке. «Кто у вас президент?» — услышал я хриплый голос за спиной. «А?» — обернувшись, обнаружил глазеющую на меня жертву. Получается, пока мы болтали, мужичок пришел в себя. «Ладно, это потом». Он попытался махнуть рукой, но тут же скривился от боли, попутно вспомнив чью-то маму. «Дай, пожалуйста, живчика глотнуть». — вежливо попросил мужичок. Просьбу я выполнил. Пришлось держать бутылку самому. Тот, беспомощно улыбнувшись, сделал несколько больших глотков. Подошел апостол и с любопытством поглядывал из-за спины. — Фух, знатный живец. На кничке, видать. — Мажористый. — выдала несостоявшаяся жертва, удовлетворенно отрыгнув. — Павн я. — Кнут, а это апостол, представился я в ответ. — Итальянец, что ли? — поинтересовался крестник. — Да какой к чертям итальянец? Псковские мы. А фавн — это потому, что крестный, как меня увидел, сразу ржать принялся, говорит, что только рогов с копытами не хватает. А так, чистый фавн. Я тогда и понятия не имел, что это за зверь такой. Жертва оживала на глазах, на щеках появился румянец, в глазах блеск, даже страшные отверстия на руках и ногах покрылись коркой. «Давно эту землю топчу. Регенерация повышенная», — ответил фавн, хоть вслух я и не спрашивал. Видимо, взгляд был красноречивым. «Эх, настойку бы еще гороховую. Я бы к вечеру уже ходил». «Есть горох. Вот только где уксус с содой достать?» «Жадничать я не стал. Воспитан по-другому. К тому же этот человек здесь давно, много чего знает, а информация — это наше все». «Если поделитесь, в долгу не останусь», — в свою очередь подтвердил тот мои мысли. — А что до сопутствующих, найдем. Этот домик — что-то вроде вольной гостиницы для рейдеров. Тут много чего есть. — Кнут, — обратился он ко мне, — сдвинь тот половичок. Выполнив просьбу, я обнаружил погреб. И с содержимым Фавн не ошибся или не обманул. Полностью доверять едва знакомому человеку может только идиот. К слову, нашлось все, что нужно. Помимо продуктов и патронов была даже маленькая баночка со спаранами, несколько трехлитровых емкостей с живчиком и старенький АК-47. Однако люди здесь весьма предусмотрительные и нежадные. Надо бы не забыть оставить свой вклад. Пока готовил необходимые банки с клянки, самому себе напоминал матерого торчка. Апостол занялся очисткой оружия, а Фавн наблюдал за моими действиями. — Смотри, с уксусом не переборщи, — предостерег он меня. «Да — Да-да, столько на троих достаточно. Пойла, надо сказать, с приятным на вкус не было, что предсказуемо. Уксус загашенной соды плюс экзотический ингредиент из башки монстра-людоеда — жесть. Выпили, поплевались, все, кроме Фавна. Тот был доволен, словно испил дорогущего вина на халяву. — А вы, стало быть, свежаки? — скорее утвердил, чем спросил он, пытаясь улечься поудобнее. — Так заметно? — поинтересовался я, чуть напрягшись. — Да, одета как попало, простых вещей не знаете. «Расслабься, парень. Не враг я вам. К тому же свежакам помогать надо». «Я тут несколько дней, а апостол и того меньше. Не было смысла скрывать информацию, как оказалось очевидную». «Интересное кино. Всего ничего, а уже крестником обзавелся. Можешь не говорить, конечно, но кто твой крестный?» «Кром. Погиб он», — предугадал я закономерный вопрос. Судя по тому, как у Фавна дернулись брови, они были знакомы. «Расскажи, как было». Мне ничего не оставалось делать, как рассказать. — Да, Хрома, конечно, жалко. Хороший парень, веселый, из Стронгов, кстати, но тут ничего не поделаешь. Бывал я на той трассе и не раз, да элеватор от нее больше двух километров. Честно признаюсь, твой рассказ про дар — это что-то невероятное. то уж извини, неправдоподобное. Так что приготовься изложить все ментату. Последнее было сказано как приговор. «Кому? О чем ты вообще?» Как-то быстро фавн из несчастной жертвы превратился в хозяина положения. Щелкнул затвор автомата. Апостолу тоже не понравились перемены. Бывший священник, если, конечно, таковые бывают, направил ствол на фавна, сделал два шага назад, подхватил мою винтовку и кинул ее мне. Несмотря на возраст, все было проделано быстро, четко и не отводя глаз от мишени. «Зря вы так, ребятки!» Никто вам ничего плохого не сделает. Просто несколько вопросов, только чтобы убедиться в твоей честности, Кнут. У меня тоже есть вопросы. Ты кто такой? И где твои дружки? Раз жертва так уверена в себе и говорит про какого-то ментата, значит, есть кто-то еще? Выходит, это была ловушка? Только затеяли вы больно. И на кого? На двух оборванцев? Я Фавн. Все сказанное мной — это правда, начал тот примирительным тоном. У меня много друзей среди Стронгов, и Хром в их числе. Его, знаешь ли, не так просто убить. — В курсе. Сам тащил этот обрубок через пустыню. А что Фавну хмыльнулся. — Ты так и не ответил. Где твои дружки? — Едут. Они уже близко. Тут он поднял руку, из-за которой совсем недавно кривился. В ладони что-то чернело. — Не шали, парень, — строго сказал апостол. — Спокойно. Это всего лишь тревожная кнопка. Я ее полчаса назад нажал, а вторая сработала, как только открылась крышка люка. Вот тебе и щедрые парни. Я махнул апостолу на ребенка, тот правильно меня поняв, подхватил одной рукой спящую девочку, не спустя глаз с Фавна мы двинулись на выход. Зачем так, парни? Ну да, виноват я, надо было сразу предупредить. Они же вас покалечат. Не обращая внимания на монолог жертвы, мы выскочили на улицу и уже добежали до уазика, как в воздухе странно свистнуло. Я обернулся и тут же получил удар в челюсть. Что-то смазанно мелькнуло. Апостол, охнув, упал на землю. Послышался плач ребенка. Болезненный удар в нос, и я лечу назад. Свист, мелькание, удар ногой в печень. Даже сквозь круги перед глазами я разглядел силуэт человека. «Стой, свищ!» — крикнул кто-то громко и предостерегающе. Опять свист. Перед глазами нарисовался армейский ботинок. Удар и темнота.